Илларион без труда узнал звук древнего револьвера, принадлежащего некогда участковому Архипычу, и опрометью бросился назад. Перемахивая через забор, он услышал еще два выстрела. Потише. И снова по ушам полоснул истеричный Баби Виск. Илларион наддал и поспел как раз вовремя, чтобы увидеть, как черный пассат, неуверенно вихляя передними колесами, отъезжает от закусочной. Ирина лежала на крыльце и была еще жива. Иларион беспомощно посмотрел вслед отъезжающему пассату и опустился на пыльный бетон, положив голову Ирмы к себе на колени. Она открыла глаза. «А, рыцарь! Сэр Галахат! Промазала!» Полиэтиленовый пакет, разодранный и оплавленный там, где находилась дула завернутого в него револьвера, валялся у ее правой руки. Иларион подобрал пакет и огляделся. Вокруг уже начала собираться толпа. Задние вставали на цыпочки и тянулись шеи. «Интересно, откуда здесь столько зевак?» – подумал Забродов. «А ну, скорую, давайте быстро!» – скомандовал он. Никто не тронулся с места, и он, направив на толпу растерзанный конец пакета, рыкнул. но толпа шарахнулась в стороны, и кто-то метнулся мимо него в закусочную. Иларион надеялся, что к телефону. Он снова посмотрел на шоссе. Пассата уже нигде не было видно. Зато на стоянку возле закусочной въехал и остановился, устало вздохнув тормозами, тентованный трейлер с надписью «Мебель». Это было как дар с небес. Иларион аккуратно опустил голову Ирмы на бетон, видя, что она мертва, и никакая реанимация тут помочь не в силах. Бросился к трейлеру, опрокинув несколько замешкавшихся зрителей. Водитель, молодой парень с длинными кавказскими усами, явно чем-то озабоченный и недовольный, испуганно вытаращился на вихрем влетевшего в кабину Иллариона. «А ну, брысь!» – рявкнул Забродов, и бедняга кулем вывалился из машины на обочину, не успев сообразить, что к чему. Илларион запустил двигатель и тронул тяжелую машину с места. Можно было считать, что какой-то минимум везения на его долю все же выпал. Описывая машину, которая доставит груз, Говорков упомянул обо всем вплоть до номера, но забыл предупредить о том, что это будет мощный, сравнительно не старый «Мерседес». Теперь забота о скорости и надежности доставки ценного груза оборачивалась против него – Судя по тому, как двигался, выезжая со стоянки Пассат, Тихарь либо был ранен, либо совершенно не умел водить машину. Тяжелый трейлер, как управляемая ракета, несся по шоссе непрерывно сигналя к лаксонам и маневрируя так, что у свидетелей этой гонки волосы вставали дыбом. Тентованный полуприцеп мотал из стороны в сторону. Изобродов, подумав о находившемся там грузе, невольно зябко поежился. «Ох, и намнут мне, ребята, шею!» – подумал он. Педаль газа была вдавлена в пол, и Иларион мечтал только об одном, чтобы какой-нибудь рьяный гаишник, получив сообщение по радио, не перегородил дорогу своим жигуленкам. Впрочем, он полагал, что такая ситуация маловероятна. Отъезжая от закусочной, он мельком увидел в зеркале заднего вида черную «Волгу», очень похожую на служебный автомобиль Мещерякова. Проехав километров 10 он убедился в правильности своей догадки. Все боковые дороги, выходившие на шоссе справа, были наглухо перекрыты гаишниками. Ему обеспечивали зеленую улицу. «Молодец, полковник!» – похвалил он Мещерякова. Клонившееся к западу солнце било в глаза, и он опустил защитный козырек. Из-за козырька на колени посыпались бумаги, водительское удостоверение с фотографией, Паспорт, путевой лист, накладная. Илларион смел этот ненужный хлам на соседнее сиденье Что-то упало под ноги. Кажется, паспорт. Впереди, наконец, замелькала черная крыша. Илларион пригляделся внимательно, боясь ошибиться. Нет, это определенно был тот самый пассат. Забродов еще сильнее надавил на газ, хотя это было совершенно не к чему. Надавил он еще чуть-чуть, и педаль провалилась бы сквозь пол кабины. Сверкающая крыша медленно, но верно приближалась. На мгновение Илариону стало интересно, что ощущает Говорков, наблюдая за тем, как вырастает позади высокий капот со знаменитой трехлучевой звездой, заключенной в окружность, и ясно понимая неизбежность скорого столкновения. А что касалось Забрудова, то он искренне сожалел о том, что столкновение не будет любовным. Он заметил, что Пассат увеличил скорость и выругался сквозь зубы. Все-таки это был не москвич, и разница в скорости и маневренности была слишком большой. Ему удалось еще немного сократить расстояние за счет удачного маневрирования, но Говорков снова наддал, и Пассат начал стремительно удаляться. «Мимо!» Почти незамеченные Илларионом промелькнули красно-белые полосатые стрелы, предупреждающие о том, что впереди опасный поворот. И в следующее мгновение пассат оторвался от дорожного полотна. Сбив ограждение, он плавно пролетел над насыпью, медленно переворачиваясь в воздухе, как выпрыгнувший из воды кит, и с тяжелым грохотом приземлился на крышу. Илларион затормозил обеими ногами. Трейлер потащила юзом, разворачивая поперек дороги. Когда Забродов справился с управлением и остановил машину, пассат уже горел. Илларион подождал, когда взорвется бензобак, но был разочарован. Вместо взрыва раздалось громкое фырканье, и перевернутый автомобиль мгновенно превратился в огненный шар, а потом просто в яростно полыхающий костер. Из машины никто не выбрался». Иларион сплюнул в открытое окошко, закурил сигарету и, неторопливо выжав сцепление, тронул машину с места, объезжая спившиеся в кучу автомобили, водители которых стояли на насыпи, оживленно жестикулируя и что-то взволнованно обсуждая. «За Бродову здесь уже делать было нечего».